Глава 20. Финишная прямая. Мы неслись по абсолютно безжизненной степи, изредка объезжая попадавшиеся рытвины и камни. Мощный движок ревел, скорость была приличная, под 80. Погода относительно хорошая, мутантов не было, вот только настроение у всех было откровенно дерьмовое. И на то была причина. Сначала погиб Корсар, теперь Маргарет. Кто следующий? Никто из нас даже не знал, дал ли Бастион нашим погибшим друзьям новые тела или нет. Скорее всего, нет». Здесь, в центре четвертого круга, с людьми вообще напряженка. «Сколько до границы?» — хмуро поинтересовался Марк, заглянув в открытый люк. «Меньше 30 километров. Только впереди у самой границы находится то ли озеро, то ли пруд. Большое. Танки грязи не боятся. Даже если танка нет». Наш бронированный пикап, позаимствованный у Шакалова, оказался очень бодрой машиной, над которой старательно поработали их технари. Оставшихся раненых спецов после ликвидации Жирного мы добивать не стали. Они и так были сломлены и деморализованы. От них мы узнали, что в рейд выдвинулось около двух сотен элитных бойцов, куча серьезной техники и что половина людей полегла на третьем круге, посчитав себя слишком серьезной силой, часть техники пришлось бросить. Итог печален, Шмирих просто кинул, поставив свои цели в приоритет. Я был не удивлен, с него станется. Мы поступили гуманно, отдали им второй пикап, указали направление и все. Никого из нас их дальнейшая судьба не волновала, не заслужили. Эта степь казалась бесконечной. Мутантов здесь не было от слова «совсем». Единственная жизнь находилась только у все еще горящего муравейника, который остался далеко позади. Дым, поднимающийся в небо, был виден издалека, даже несмотря на переменную облачность. Кстати, еще до того, как мы отчалили, хозяин муравейника Дзенг вылез наружу, Эта огромная, израненная и едва живая туша кое-как победила и выползла из недр своей норы, попытавшись отползти в сторону. Судя по идентификатору, ее состояние было совсем печальным. Само собой, судьба поверженного сверхслизня осталась неизвестной. Через полчаса абсолютно однообразной езды по пустынной степи стали попадаться интересные объекты. Например, сельскохозяйственные строения, дома, свинарники, а у огромной грязной лужи мы заметили следы от танковых гусениц. Пустые канистры, остатки еды, бутылки. Не нужно быть гением, мы следовали тем же маршрутам, что и ранее Шмель. А вы заметили, что здесь кластеров почти нет? Вдруг спросила белка, пытаясь свериться с картой. За все время что мы на четвертом круге миновали всего четыре кластера, да и те были огромными. Странно, да? Какая разница? Чем больше кластер, тем лучше. Нет сюрпризов с переходами, возразил кокос. Как у шакалов, отправившихся с моста в полет на танках, тихо произнес Кип. Этот момент видели только я, корсар и механик. Остальные в это время перемещались по подземным аномалиям, в конце концов оказавшись под муравейником. Едва мы выбрались наружу и даже не успели проводить погибшего корсара, как мой старый враг забрал еще и Маргарет, да еще так жестоко и без причины. Нет, причина, конечно, была. Личная неприязнь ко мне, привитая отморозком шмелем, с каким наслаждением эта гнида резала горло Линды. Видели бы вы морду Жирного, когда он смотрел на то, как я выдергиваю предохранительные кольца из гранат на его же собственной разгрузке, пользуясь его телом, а после та же самая морда, осознавшая, что сейчас подохнет. Но теперь не стала Мары, а ведь она шла Контролеру с одной целью поговорить вместо меня. Больше всех о ее потере переживал кокос. Она ему была как приемная дочь, несмотря на то, что и возраст, да и внешний вид обоих явно не соответствовал действительности. Видно было, как он злился на себя, на окружающих, тихо проклинал контролера жирного, но сделанного не вернуть. Оставалась только надежда, что у нее будет шанс вернуться в систему уже в другом теле или в прежнем. Да мало ли какие скрытые резервы остались в запасе у Бастиона и что за возможности были у протокола «Омикрон». Когда до границы с пятым кругом оставалось всего 10 километров, возникло одно серьезное обстоятельство, из-за которого пришлось сбавить скорость, а после и вообще остановиться. Эй, народ, смотрите! вдруг крикнул Марк, для убедительности еще и забарабанил кулаком по крыше пикапа, привлекая наше внимание. Отвлекшись от тяжелых мыслей, я посмотрел в указанном направлении и охренел. Там был человек. Один. Он, медленно передвигая ноги, монотонно шел по степи в направлении границы. Отсюда его идентификатор было не разобрать, поэтому мы подъехали ближе. Объект Шатай. Командир альянса 25 уровня. Состояние здоровья 999 из 1000. Лояльность. Параметр неизвестен. «Это же зомби!» — воскликнула белка, когда увидела лицо человека. «И верно. То, что издали мы приняли за обычного человека, было живым мертвецом. Глаз не было, кожа сгнила вместе с одеждой, лысый череп, на него какая-то птица насрала. Сбоку на ремне все еще болтался ржавый автомат с подствольным гранатометом. Разгрузка сохранила функциональность. Там еще можно было разглядеть крышки магазинов, ребристые рубашки, гранат. Рюкзак давно износился и лопнул. Сейчас он больше был похож на рваную тряпку, волочащуюся по земле. На одной ноге мертвеца не было ботинка, а на второй он стерся до такой степени, что вместо подошвы торчали кости с остатками плоти. Зрелище кошмарное! Но самым удивительным было то, что на наше приближение Шатай никак не отреагировал. Вообще. Просто продолжал идти вперед, что-то бурчать. Как полузгнившее тело вообще могло издавать звуки, я комментировать не стал. Какого только дерьма в бастионе нет. «Что за хрень?» — зарычал Марк, разворачивая пулемет. «Что за странный идентификатор? Он что, коричневый? Цвет говна!» «А ну, сейчас я его срежу!» Он начал разворачивать утес. «Не стреляй!» Киб решительно ухватил его за руку. «Не надо!» «Почему это?» «Потому что он не причинит нам вреда. У него своя цель!» «Какая?» Поинтересовался я, глядя, как мертвец прошествовал мимо, даже не обратив на пикап внимания. «Они идут к бастиону!» «Они?» — Белка заозиралась по сторонам. «Ты ничего не путаешь?» «Да, они!» — непринужденно возразил Мех. «Это те люди, что по собственной воле уж ты из первого и второго круга, набрав двадцать пятый уровень, в разное время из разных кластеров. Он здесь не один такой». «Думаю, не ошибусь, если были и другие, просто мы их не видели, а дальше они будут встречаться все чаще и чаще». «Это еще с какого перепугу? Что им там медом намазано?» «У меня нет ответа на этот вопрос». «Да, дерьмовая картина», — хмыкнула Белка. «Так он жив вообще или нет? Идентификатора не видишь?» — Вижу, но ничего не пойму. Это не субъект. Это объект, то есть человек. — Человек, — согласился механик. Точнее, то, что от него осталось. Плоть износилась, а остальное нет. Бастион позвал его много лет назад. Вот он и идет. Не по своей воле, но какая разница? — И куда он идет? — спросил Марк. — Не знаю. Марк разочарованно фыркнул, но стрелять не стал. «Еще некоторое время мы наблюдали за Шатаем. Незавидная у него судьба. Вроде человека полностью лишен воли. Последняя извилина, оставшаяся в голове, обязывала его идти вперед. С биологической точки зрения живым его уже не назовешь. Но вот он впереди ковыляет потихоньку». Все, хватит, погнали дальше, произнес я, вспомнив про шмеля. Зря время теряем. Кокоски вынул, завел движок и выдавил педаль в пол. Пикап послушно рванул дальше. Изредка я пользовался своей способностью, чтобы определить местоположение шмеля. Мы двигались правильно, и расстояние потихоньку сокращалось. То ли танк с установкой пробой двигался медленнее. То ли была какая-то иная причина, но он приближался к самой границе с пятым кругом, и это заставляло нас торопиться. Через километр на пути встретились еще двое мертвецов. Эти выглядели куда бодрее, но так же, как и Шатай, уже не относились к живым объектам. Один принадлежал к бродягам, а второй был охотником. оба двадцать пятого уровня все так же шли вперед, одержимые какой-то своей целью. Это навело меня на мысль, что бастион собирал 25 уровней со всех обитаемых кругов и зачем-то направлял их в центр. Для чего? В чем суть? Непонятно. Но ни меня, ни шмеля этакая судьба не постигла. Ни шакалы, ни охотники Альянса — Не поддавались на подобные выходки системы, хотя там тоже прокачанных бойцов хватало. Чем дальше мы ехали, тем больше встречалось живых мертвецов. Вот тут только не было. И все они двигались так, будто ими управлял один единственный общий интеллект. Черт, да они даже ноги переставляли одновременно. «Так и хочется пару черепушек расколоть», — произнес Марк, прикладываясь к утесу. «Зачем?» – нахмурился Кип. «А почему нет? Они тебе мешают, ведут себе и идут. Чего на них патроны переводить?» «Вот только из-за экономии и не стреляю», – отозвался Марк. Вскоре их стало так много, что приходилось объезжать. Неизвестно, какой была бы реакция сбимы хотя бы одного из них. «Паломники, блин!» Вырвалось у кокоса, когда мы проезжали мимо какого-то монаха в султане. Этот явно не был бойцом, но тоже шел по зову бастиона. Вскоре впереди показалось раскинувшееся во все стороны огромное озеро с мутной водой. Оно было настолько огромным, что другой берег был виден с трудом, и где-то там как раз и пролегала граница – Где-то там шмель собирался пробить проход на следующий круг, еще больше расшатывая и без того загибающуюся систему. Именно там все решится, зачем-то произнес механик, глядя куда-то в небо. Опять сигналы с Марса ловит. В смысле, не поняла белка, пропустив слова Марка мимо ушей. Нам что, не нужно ехать к центру системы, а как же шестой и седьмой круги? Нет? «Нет», — просто ответил Кип. «И почему же?» «Потому что там ничего нет», — ответил я вместо железяки. «Там пустота». Белка выглядела озадаченной. Наконец она спросила. «Я себе это плохо представляю. Что значит пустота?» «Не знаю, но полагаю, что раз это была техногенная катастрофа, то там просто выжженная территория, разрушенные поселки и города». Как в Житомире, только куда хуже. «Хан, ты близок к правде», — снова вмешался механик. «Там ничего нет, и именно там в пустоте находится банк. Тот самый банк, о котором я говорил ранее. Не пытайся в этом разобраться. Это выше человеческого понимания». «Да я и не собирался. Отбрехался я чисто по привычке». «Высказывания этого киба меня бесили все больше и больше. Интересно, что там на пятом круге?» «Может, совсем кошмарные мутанты?» — предположила девушка, сжимая приклад винтовки. «Они там есть, я видел, но не их стоит бояться». Все обернулись к кибу. «Ты там был?» «Все там были», — неопределенно ответил тот. Его стальная морда, не выражающая никаких эмоций, реально бесила. Только вы ничего не помните, а я помню. И чего же нам нужно бояться? Аномалий, внутренних сбоев. Ай, капитан, очевидность. Так что, какие наши дальнейшие действия будут? Марк снова заглянул в салон. Судя по всему, впереди даже не озеро, а широкая мелкая лужа. тебе бинокль. Оценив обстановку, он присвистнул. «Что там? Хан, сам посмотри!» Я перехватил протянутый мне бинокль, тихо выдохнул. То, что я увидел, мне не понравилось. Весь берег озера был буквально забит живыми мертвецами. Их тут были сотни, даже тысячи. Они тупо остановились на берегу, вытянулись плотной цепью, создав настоящую стену из тел. Идентификаторы все еще висели в воздухе, только их цвет был не красный, не зеленый и даже не коричневый. «Что за хрень? Впервые вижу серые идентификаторы!» — возмутилась Белка, разглядывая мертвецов на берегу через снятую со снайперской винтовки оптику. «Не знаю, что все это значит», — пробормотал я, — «но Шмель определенно был здесь совсем недавно» и его настоящее местоположение я определить почему-то не могу. — А что, если он тоже стал одним из этих? — Тогда не вижу проблемы. Помахали ему ручками, развернулись и рванули обратно, — обрадовался Марк. — Нет, — решительно возразил я, — этот урод не здесь. Я это знаю. — Хан, вижу следы от гусениц слева на одиннадцать часов произнес кокос, рассматривая участок земли слева. И действительно, там явно проходил танк, причем совсем недавно. О том, что вряд ли здесь может быть иная гусеничная техника, можно было даже не говорить. Осторожно опасаясь подвоха, мы двинулись в том же направлении, куда вели следы. Определенно, шмель был здесь». Да куда же этот сукин сын погнал? Тихо проворчал я. Что там такое впереди? И вдруг у всех нас выскочил предупреждающий лог. Внимание! Целостность барьера между пятым и четвертым кругом нарушена. Стабильность системы утрачена. Утрачена. Утрачена. Утрачена. Только этот лог. И все. Больше никакой информации. «Что я только что прочитал?» — спросил Марк хриплым голосом. Затем откашлялся и быстро приложился к фляге. «Шмель что, уже прорвал границу?» Я с ужасом посмотрел на Кокоса. Тот выглядел ничем не лучше меня. «Прорвал, глядите!» — воскликнула Белка, указывая куда-то вперед. Там, на горизонте, во все стороны, расходилась какая-то вспышка желтого света. Причем она захватывала не только небо, но и землю. Края этой вспышки были словно выкованы из светящихся электрических разрядов. Что это? Что бы это ни было, оно явно не выглядит безопасным. Марк стукнул кулаком по крыше. «Кокос! Нужно валить! Куда? Туда!» Я указал прямо на озеро. «Вы, наверное, не заметили, но мы на пикапе, а не на бронетранспортере», уточнил Кокос, все-таки сворачивая к воде. «Ходу-ходу!» «Осторожно, этих не зацепи!» заволновался Кип, глядя на бредущих мимо мертвецов. «Это важный момент!» Отчасти я был с ним согласен. Отшкребать от капота и бампера ошметки с гнившей плоти занятия не из приятных» но кокос ловко вёл машину прямо к воде. «Вы с ума сошли?» – пробормотала белка. «Там же вода! Куда?» Все нормально!» – хмыкнул я, держась за рукоять. Обернулся назад. Там гибло-рос, превратившись в густой клубок зарослей, пытался оккупировать заднее сиденье и то и дело входил в контакт с ногой белки. «Это же не озеро!» – воскликнул я, когда оставалось всего несколько сотен метров. «Это...» «Ничего не пойму. Что за ерунда?» Пикап сходу влетел в воду, но сделал это настолько мягко, что я даже удивился. Кокос, не переставая давить на газ, заставил его двигаться дальше. Впрочем, дальше пошел более равномерный путь. «Глядите, мертвецы двинулись за нами!» — крикнул Марк, обернувшись назад. «К черту! Это безумие уже задрало!» Проворчал я. Пикап, без всякого сопротивления, свободно двигаясь по мокрому илу, уверенно шел вперед. «Может, я все-таки постреляю?» — с досадой спросил Марка, глядываясь назад. «Нет!» — снова вмешался кип. «Это лишнее!» Фу, надоел. Мертвецы медленно двигались за нами, а справа по небу расплывалось огромное желтое пятно, которое было своеобразным вестником апокалипсиса. Неужели все? Вода закончилась внезапно, а наш транспорт влетел в заросли камыша с треском проломивых и оказался внутри миниатюрного кластера, окруженного со всех сторон чем-то черным. Блин, что за хрень! «Мини-кластер! Хан, смотри, вперед, ты видишь!» Впереди за какими-то руинами метрах в двухстах от нас стоял черный танк шакалов, а рядом с ним копался один человек. «Алексей!» — воскликнул я, опознав пленника. За ним показался и шмель, облаченный в особый черный в красную полоску экзоскелет. Эта гнида стояла! и смотрела прямо на нас. «Артем, ты что ли?» — окликнул он меня и мерзко заржал. «Да, не думал я, что ваша жалкая компания еще жива. Сейчас я это исправлю!»